есть вторая. Ваше величество, курьер генерал-адъютант вице-адмирала Алексеева прибыл в Кремль. Хорошо поставленным баритоном доложил секретарь: "Примите сразу или прикажете сопроводить в вашу личную гостевую комнату? Пусть подождёт?" ответил Владимир Александрович, не отрывая глаз от докладной записки министра внутренних дел. «Проведите офицера в гостевую, предложите ему поужинать, и я освобожусь часа через полтора. Слушаюсь, Ваше Величество!» Поклонившись, секретарь попятился, вышел из кабинета и бесшумно закрыл за собой двери. Император даже не повел бровью. Цилекон, погрузившись в чтение отчёта князя Святополка Мирского о беспорядках в Кишинёве и последовавших за этим волнениях в Бессарабии, указанные беспорядки и волнения произошли после жёсткой реакции властей на попытку всяких козлов устроить в Кишинёве традиционный еврейский погром. В роли организаторов кровавой вакханалии выступили революционеры-террористы и крайне правые монархисты, нежданно негодно друг для друга оказавшиеся фактически в одной лодке. И первые, и вторые выступали против внутренней политики императора. Этот совершенно нелогичный союз двух заклятых врагов привёл к тому, что подавлявшие бунт армейские подразделения разгромили артиллерийским огнём добрую половину Кишинёва. Власти империи действовали жёстко и беспощадно, досталось всем, в том числе и формально потерпевшей стороне, и евреям. В принципе, эсэров, революционеров, террористов и крайних правых монархистов можно было понять. Их чёрно-белые картины библейского христианского мировоззрения рушились буквально на глазах. Виной тому являлось введение в стране в ноябре 1901 года нового основного имперского закона конституции, объявлявшей равенство всех религий, возникших не менее 1000 лет назад при условии, что они не представляют угрозы для государства и его граждан. Под данное определение автоматически попадали основные религии мира: буддизм, ислам и иудаизм, христианство, а терминология угроза государству и его гражданам могла трактоваться сколь угодно широко, в зависимости от уровня интеллекта и кругозора государя императора. К примеру, околохристианские секты всех мастей, вахабизм и исмаилизм сразу же угодили в чёрный список, а суфии и староверы нет. Население необъятной империи крайне неоднозначно восприняло долгожданную конституцию. Основной закон с одной стороны безгранично укреплял самодержавную власть царя. Всероссийский император провозглашался ближайшим соратником всевышнего Бога на земле. С другой стороны, конституция наделяла россиян определёнными гражданскими правами и свободами. Наиболее благосклонно к конституции отнеслись купцы и промышленники всех калибров, особенно староверы, почувствовав возможность работать и зарабатывать во благо себе и обществу, а также наиболее прогрессивная часть государственных служащих всех рангов. А вот официальная православная церковь приняла конституцию с крайним негативизмом. Митрополит Антоний, до этого момента благоразумно державший нейтралитет между крайне правыми консерваторами, во главе с обер-прокурором Синода Победоносцевым и семьей императора, выступил с критической проповедью. Почин митрополита Антония был подхвачен частью духовенства, а самое главное – сторонниками Победоносцева, Сам Константин Петрович, явно не отдавая себе отчета в собственном поведении, имел глупость во время личной аудиенции попытаться надавить на монарха психологически. Победоносцев нарвался в прямом и переносном смысле этого слова. До предела разгневанный царь, у которого в те дни голова шла кругом от массы навалившихся проблем глобального масштаба, не сдержался и парой сильных ударов по дых вышиб из опер прокурора дух затем применив весь арсенал техники гипноза вложил в сломленный и затуманевшийся разумом константина петровича программу самоуничтожения на следующий день победоносцев повесился Развивая успех, Владимир Александрович отправил митрополиту Антонию приказы в Царьве в Кремль вместе со всеми членами священного синода, будучи хорошо знакомыми с крутым характером императора, высшие иерархи русской православной церкви не посмели ослушаться и в точно назначенное время предстали перед государем всея Руси. Познакомившись благодаря багажу знаний Мурамцева с более древними моделями мироздания, монарх согласился с мыслью о том, что религии играют роль нейролингвистических операционных систем, созданных для управления народными массами. Соответственно, как и в любой другой операционке, в религиозных доктринах со временем накапливаются разнообразные ошибки, превращающие некогда животворяющую систему в закостеневший догматический толмудизм на радость тем хитрозадам индивидуумам, которым удаётся образно говоря стать сисадмином и получить коды доступа к физическим носителям информации, к древним текстам и артефактам. И если ещё вспомнить о том, что приверженцы той или иной религии с превеликим удовольствием используют стоящие на вооружении религиозные механизмы в целях личного обогащения и подавления инакомыслия, то здравомыслящему человеку становится ясно, что обновляется подобная операционная система лишь искусственным образом и ценной большой крови либо деградирует под воздействием порождённая ею же самой еретического талмудизма, становясь информационным донором для более примитивной религиозной доктрины следующего поколения. Прекрасный тому пример ислам, впитавший в себя осколки из знаний постепенно вырождавшегося зароастризма сосанидских времён. У императора, занятого реструктуризацией долгов России перед Францией и Ротшильдами, не имелось никакого желания тратить свое драгоценное время как на религиозное реформаторство вообще, так и православие в частности. Имея в голове багаж знаний Вселенца, монарх с прискорбием признал, что в христианстве существуют логические нестыковки, делающие данную операционную систему неприятной критически уязвим к второжению безвщинной. Исходя из зирвантийской аксиомы, гласящей, что всевышний Бог есть добро, и он творит лишь добро, следовал однозначный вывод, что творец не имеет никакого отношения к появлению во вселенной дьявола и зла. И если же религиозная доктрина не может дать чёткий ответ о происхождении зла, ссылаясь на волю бога якобы породившего врака рода человеческого, то возникает вполне закономерный вопрос о реальности соответствия образа иудейского бога Яхве с образом Всевышнего, творца добра и вселенной. Всевышнему, творцу вселенной, владыке времени, даром не нужно создавать паразитическое существо, сеющее вокруг себя ложь и разрушение, точно так же Всевышнему не нужны рабы. Рабы нужны лишь тому, кто ущербен по своей натуре и не способен сотворить собственное мироздание, либо тем, кто вынужден приспосабливаться к жизни на планете, сильно отличающейся от их родного мира. Другой, прямо-таки вопиющий глюк христианства касался последнего спасителя Иисуса Христа, воплотившегося на земле в человеческом теле, После долгих веков словесного переливания из пустого в порожнее, церковные иерархи договорились величать Спасителя Господом нашим Иисусом Христом, приравнивая его к самому Всевышнему. Тот факт, что спасителя осудили потомки рабов и напланетных геологов, и даже посмели убить, никак не насторожил отцов, основателей новой религии. Первые адепты христианства явно не подумали, что ежегодное празднование убийства и воскрешения Бога есть скрытый призыв к покушению на самоволи Всевышнего и его творения, дурной пример, который, как известно, весьма и весьма заразителен. Первым, кто задумался покуситься на Всевышнего и его творение, был дьявол, и возвеличив Спасителя до уровня Всевышнего, Церковники заложили в восточное христианство логическую информационную мину замедленного действия. Далее, если взять календарные циклы, то здесь христианство унесло в дальние дали виртуальной реальности. Ведь что такое календарные циклы, на каких принципах они построены? Все календари, которыми пользовалось и пользуется человечество, ориентированы на циклы небесных тел, светила и окружающих его планет, в том числе спутника Земли. Календарные циклы можно разделить на две категории: реликтовые и идеальные и сугубо бытовые, которые могут существенно отличаться от реликтовых. Прекрасным примером сугубо бытовых циклов являются солнечно-лунные календари, которыми пользовались и пользуются многие народы стоящая на примитивном уровне развития. Сугубо бытовой солнечно-лунный календарь, необходимый для учета фаз луны, можно охарактеризовать принципом "что вижу, то и пою". Информационная и смысловая нагрузка подобного календаря минимальна. Реликтные календарные циклы основаны на базовых идеальных циклах светила и планет существовавших до вторжения в этот мир дух зла. Именно поэтому они и называются реликтовыми проецирующими образы и информационно-событийные матрицы идеального, не осквернённого мира на оккупированный злом мир. Данные календари имеют приоритет над бытовыми календарями. Бытовой, по сути, один календарь лунно-солнечный основанными на измененных в результате вторжения Духа Зла циклах светил и планет. В качестве основополагающих стоит упомянуть три реликтовых календарных цикла. 32-летний солнечно-сатурнианский календарь, основанный на реликтовых циклах Солнца и Сатурна. 12-летний лунно-юпитерианский, основанный на реликтовых циклах Луны и Юпитера, и 360-дневный солнечно-лунный, основанный на реликтовых циклах Солнца и Луны. Проще говоря, до вторжения в этот мир до козла, Луна, месяц у славян, имела цикл обращения 30 дней, что давало 12 циклов месяцев за год. Юпитер и Сатурн обращались вокруг светила, соответственно, за 12 и 32 года, Небольшие погрешности в циклах, конечно же, присутствовали. Все вышеупомянутые реликтовые календарные циклы несли и несут информационно-событийную матрицу, беспристрастно изобрачающую и разоблачающую искажения, внесённые в этот мир дьяволом и его слугами. Следовательно, реликтовые календарные циклы смертельно опасны для любой системы либо сообщество приписывающих себе право властвовать от имени Всевышнего. Реликтные календарные циклы попросту ни подвластны ни Яхве, ни его рабам, и единственный способ борьбы с ними умалчивать и замалчивать сам факт существования данных циклов, параллельно придумывая суррогаты в виде циркольных, религиозных и прочих календарей. Принцип как при опене золота на стеклянные бусы. Все бы ничего, но нюанс в том, что основной христианский праздник – Пасха, заимствованный у иудеев, вычисляется по лунно-солнечному календарю. И сей календарь бытовой, по сути, ни разу не сакральный и уж никак не реликтовый – То, что у евреев данный праздник имеет совершенно иной смысл и празднуют, а не конкретное историческое событие, это уже другой вопрос. Исчисляя Пасху, хочешь не хочешь приходится использовать естественные космические циклы Солнца и Луны, забывая о том, что сие есть тела небесные, влияние которых на земную жизнь христианство отрицает и осуждает. Сие, если говорить прямо, манихейство, двойной стандарт, заложенный в основы основ религиозной системы. Неудивительно, что за время своего существования христианство постоянно сотрясали ереси, зарождавшиеся в недрах указанной религии, а все попытки реформации системы приводили к ещё более страшным последствиям, страшным для этносов народов и стран, использующих данную операционную систему. Поразмыслив, как ему поступить, Владимир Александрович организовал театрализованное представление в стиле аля Грозный царь едва сдерживает на цепи своих звероподобных опричников. Павел Александрович по просьбе старшего брата подобрал ради такого дела колоритно смотревшихся выходцев с Кавказа преданных и храбрых офицеров, готовых выполнить любой приказ государя. Господа офицеры моментально сообразили, что от них требуется, посовещались между собой и вдохновенно отрепетировали разок-другой, и в нужное время сыграли так, что им позавидовал бы сам Станиславский. Введя в роль императора, сходу произнёс гневную и обличательную речь. Благо спецслужбы набрали на цирковниках компромата выше крыши. Затем в ультимативной форме потребовал от членов священного синода заняться чисто религиозными делами и не вмешиваться в государственные реформы, иначе с высшими иерархами прямо сейчас и здесь Произойдёт нечто страшное, а над церквях обрушатся гонения. Мне, помазаннику Божьему, во сне явился сам архангел Гавриил, явив мне волю Божью: Отец наш небесный сильно разгневан на слуг его неродивых, думающих лишь о благе своём земном. Громко голоса заявил царь Поведал мне Гавриил, что 17 июня 1908 года от Рождества Христова Господь Бог явит чудо Божье, произнесёт слово, которое услышат по всей России и которое увидят по всему миру, и будет это слово обличающим. Ошарашенные таким поворотом событий члены синода порядком струхнули и до мордобития к счастью дело не дошло пообещав религиозным деятелям в случае непослушания показать их гидарак и зимуют государь величественно удалился сопровождаемый едва сдерживающими смех офицерами государство и церковь с некоторых пор соседствуют словно кошка с собакой и этим разладом рано или поздно воспользуется папский престол Написал широко известный московский журналист Гилеровский, комментируя распространившиеся слухи о небывалом разладе между властью светской и властью духовной. Статья понравилась Владимиру Александровичу, и спустя некоторое время он пригласил Гилеровского в Кремль. Беседа состоялась месяц спустя и продолжалась пять часов к ряду. Царь и журналист откровенно обсуждали злопотневные темы, волновавшие все слои российского общества. Под конец встречи, ознакомившись с мнением Владимира Алексеевича по наиболее скользким вопросам, император неожиданно понял, что лучше кандидатуры в министры информации ему не найти. Не откладывая дело в долгий ящик, государь изложил Гиляровскому свои мысли и предложения. Я хочу, чтобы журналисты писали всё, как оно есть на самом деле, без прикрас, только факты и ничего лишнего и личного. Объективно пишущие получат определённую юридическую неприкосновенность, высказал пожелание монарх и пометтив продолжит Буду честен с вами, Владимир Алексеевич. Государственный механизм заржавел. Империя загнивает уже много лет, и если ничего не предпринимать, то нашу страну ждут страшные потрясения. Царь физически не имеет возможности заглянуть во все уголки, даже если он этого и захочет чувствуя, что произошли реальные перемены, разнокалиберные болтуны и теоретики всех мастей разразились потоком критики существующих порядков и законов вообще. Благо конституция благосклонно разрешала высказывать своё собственное мнение в разумных пределах, разумеется, ибо призывы к любому виду насилия и содействия ему автоматически ставили нарушителей вне закона со всеми вытекающими из уголовного кодекса последствиями, между прочим, нового уголовного кодекса, крайне жёсткого в отношении подстрекателей. Основное население страны, многомиллионное крестьянство и жиденькое прослойка промышленных рабочих в массе своей не определилось с отношением к новому имперскому закону по вполне тривиальным причинам. Конституция не стала, да и не могла стать панацеей ото всех проблем и бед крестьянства и рабочего класса. Фабрики и заводы так и оставались в руках их законных владельцев, земля так и не перешла в собственность крестьян, а малочисленные реки с кислыми берегами по-прежнему остались с сказками. А вот в Ватикане, как его определённых кругах на западе мгновенно сообразили, Что Россия подложила громаднейшую свинью под устои христианско-капиталистического миропорядка, свинью, способную подорвать корни денежной цивилизации, вот уже несколько сотен лет тщательно выстраиваемой жаждущими абсолютной власти банкирами и ростовщиками, духовными потомками фарисеев и прочих служителей Яхве провозгласил себя ближайшим соратником самого Всевышнего Бога, государь теоретически становился на порядок выше так называемого наместника Бога на земле Папы Римского. Ведь кто такой этот наместник? Врименщик, варио, избранный такими же, как и он сам, кардиналами католической церкви на определённый отрезок времени, зачастую пожизненно. Соратник же самого Всевышнего Бога, если следовать неумолимой логике и терминологии, куда ближе к создателю, чем некий наместник. Представим себе слегка лубочную картинку. Соратники Всевышний стоят плечом к плечу в едином строю небесного воинства, в окружении ангелов и архангелов, в едином строю ведут битву со злом. Это такая битва на Куликовом поле, к примеру. Какова роль наместника Бога на земле в подобной битве? Наместник нервно курит в сторонке, пардон, топает где-то в последних рядах среди таких же, как и он сам, салпда туда, чизрасных миров, желающих набить караваны трофеями любыми, вплоть до грязных заражённых чёртти, чем под штаников содранных, с поверженных бесов. Минут через десять Владимир Александрович шевырнул бумаги на стол и прикрыл глаза. Безмозглые идиоты, черт бы их всех побрал, господи! Как мне вразуметь кучу тупорылых долбодятлов, возомнивших себя спасителями Отечества? Хоть самому революцию устраивай! Поправка! Кучу рабов мистера Яхве, а не долбодятлов! «Не надо обижать долбодятлов столь обидными сравнениями», – тотчас отреагировал селенец. «Варианты в разумении рабов Яхве на выбор – организовать АНБ, ГПУ, ГТП или папскую инквизицию, но сначала потребуется избрать папу – Мухосранского, например, или Крыжопольского». Царь давно перестал реагировать на ерничество и сарказм незваного гостя. Ты, к сожалению, был прав со своими странноватыми аналогиями. Религиозные системы и примыкающие к ним доктрины являются операционками для управления массовым сознанием биологических компьютеров. Самое поганое в этом всем то, что нельзя, невозможно переустановить операционку каждому индивидууму. Господи, тёска, как же мне остро чертило думать твоими не русскими терминами. <связывая> не каждый идеолог революционной пехоты удостоится чести быть приглашённым погостить в резиденции императора, мысленно хихикнул Муромцев, намекая о прошлогодних встречах императора с думя интерестами и еврейскими деятелями Мойше Лилиенблюмом и Уширом Гинзбергом. Ушер с Мойше вышли из дворца с такими рожами, словно базарили не с правителем Гоев, а с посланником мистера Яхве. Владимир Александрович усмехнулся, вспомнив потрясённо задумчивые лица господина Лилиена Блюма и Гинзберга. Указанные господа действительно были приглашены в Москву в Кремль и в течение недели удостоились трёх личных аудиенций российского императора. Встречи прошли, как говорится, в тёплой и дружественной атмосфере, несмотря на раптание и неодобрение со стороны синода и, соответственно, православной церкви в целом. Неизвестно, чего ожидали от этих встреч господа Мойше и Ушер, так как Владимир Александрович бесапелляционно навязал гостям свои темы для беседы. Начал с того, что вкратце пересказал Гинзбергу и Лилиен Блюмму Космогонию Дагонов, от которой у иудейских старцев глаза полезли на лоб, потом поделился мыслями о космических геологах-богах, беглецах из других звездных систем, перешел к высокотехнологичным девайсам этих богов, которые у потомков древних иудеев стали отождествляться с чисто религиозной утварью – Какой-то момент обратил внимание, что у Шерсмойши, говоря о компьютерной терминологии, зависли и перенёс продолжение банкета на послезавтра. Вторая и третья встречи прошли по тому же самому сценарию. Лилия Наблум и Гинзберг узнали много чего интересного о великих пирамидах на плато Гиза, о шумерах, о разрушенных городах богов в Южной Америке и так и не смогли заинтересовать царя своими собственными темами для обсуждений. Лишь под конец император, как бы между прочим, сообщил гостям о предстоящей отмене так называемого ценза оседлости и уравнивании в правах людей, исповедующих основные религии. Действительно, примерно через полгода ценз оседлости канул в небытие, и еврейские кагалы – хлынули во все губернии Российской империи, как говорится, с разбегу об телегу. Во-первых, постоянно науськиваемое националистами и антисемитами население данных губерний крайне предвзято относилось к лицам еврейской национальности – у еврейских ортодоксов практически ежетневно возникали недопонимания с представителями различных сословий, что автоматически давало полиции повод и право вмешиваться, сажая в Кутузку всех подряд, местных зачастую вскоре выпускали, а вот пришлых прессовали по полной программе. Во-вторых, Желая поиметь с евреев гешефт, жандармы и полиция с удовольствием прессовали лиц семитской национальности, создавая им неудобства и неприятности. Причем делали это совершенно законными методами и средствами, ссылаясь на параграфы законов и императорских указов и без особых сантиментов тащили в околоток самых уважаемых членов еврейских общин. А пару месяцев назад у всех этнических преступных группировок России, в том числе и еврейских, объявился новый безжалостный и беспощадный противник китайские триады. По слухам, эти экзотические для Европы бандиты заключили контракт с наместником его императорского величества на Дальнем Востоке, вице-адмиралом Алексеевым. Согласно данному контракту, по слухам, разумеется, китайцы получили эксклюзивное право на торговлю опиумом и гашишем на территории Российской империи в обмен на выдавливание и уничтожение конкурентов. По стране прокатилась волна загадочных смертей и исчезновений представителей самых разных сословий и социальных слоёв. Расследование топтались на месте. Полиция и жандармы зачастую не могли толком определиться с кругом подозреваемых. Это по мнению профессиональных революционеров и падкех на сенсации журналистов, подтверждало версию о достигнутом консенсусе между рядами и царской властью. На самом деле, фантастическая версия про пришлых китайцев была придумана Владимиром Александровичем для прикрытия деятельности чёрного эскадрона, секретного подразделения при службе контрразведки. Данной силовой структурой руководила некая Любовь Константиниди, вчерашняя крестьянская дочка, но вид застинчивая и скромная женщина в которой сложно было заподозрить опытного агента иностранной разведки первой четверти 21-го столетия от Рождества Христова. Появившись в окружении царя около двух лет назад, 22-летняя Константинидия в мгновение ока сделала головокружительную карьеру, которой позавидовал бы любой античный герой, полагаю, читатели уже догадались, что указанная особо жила обыкновенной жизнью крестьянской девушки, пока в ее тело не угодила еще одна гостья из будущего, полностью перевернув жизнь Хрона Аборигенки. Впрочем, обо всем по порядку.